Жил-был на свете человек И больше всего он хотел стать воздухоплавателем Подыматься в воздух на воздушном шаре И смотреть вниз на землю Но не было у него ни воздушного шара Ни денег, чтобы приобрести его Жить, однако, чем-нибудь надо было И он занялся тем, что научился показывать фокусы Он был молод и красив А когда отпустил себе усы и бороду Стал просто необыкновенным красавцем. А одна молоденькая дама так влюбилась в него, что согласилась стать его женой и скитаться вместе с ним по чужим странам и помогать ему показывать фокусы. Он прятал ее, стол был огромный, а она оттуда перебиралась в задний ящик и в переднем ее уже не оказывалось. Выходил как будто обман зрением. За этот фокус он присвоил себе звание профессора и очень этим гордился. Но однажды вечером, когда он выдвинул ящик стола, оказалось, что жена исчезла взаправду. Ее не было ни в переднем ящике, ни в заднем, не было во всем доме, исчезла без следа. Это был ее фокус. Она так и не вернулся Ну, вероятно, ей наскучила такая жизнь. А я-то, я ведь, я ведь так хотел подняться с ней на воздушном шаре, когда купил бы его. Он так скучал по своей жене, что утратил свой веселый нрав и не мог уже больше появляться перед публикой. Денег совсем не стало, но... Платье все износилось, а из всего имущества осталось лишь блоха. Память о жене. Он научил ее разным штукам, делать на караул ружьем, стрелять из пушки, конечно, из маленькой, и петь песенки. Прекрасная Надива, воздушная, как эфира, Изящно и красиво У ног моих весь мир Я песню лучше всех паю Из пушки я паю И для меня всё на свете чепуха Я чудо-блоха, я чудо-блоха И для меня всё на свете чепуха Я чудо-блоха Они объездили множество городов и всюду имели успех у публики. Профессор гордился блохою, а блоха гордилась собой. Умница моя, славная ты, моя малышка, сегодня касса полна. Если наши дела и дальше так пойдут, то ты себе Ну, конечно, ну, конечно, все дело во мне. Это ведь мое имя печатают на афише. В прошлый раз после концерта берберийский принц позволил укусить себя, а его кузина принцесса Лили позволил укусить себя два. И вот наступил день, когда они побывали во всех городах. Так... Туда, где произвел наибольший фурор, нельзя заглядывать второй раз. Ну почему? Я знаю людей. Это ведь тоже кое-что значит. Послушай, малышки а не отправится ли нам в страну дикарей? К, к дикарям? Ни за что. Ну почему ни за что? Там мы с тобой еще ни разу не были. Но ведь там же нет ни принцев, ни принцесс. Не знаю, думаю, что что-нибудь похожее да? есть. Да? Ну, ладно. Но в эту страну придется плыть морем. Как, как морем? Как? Я надеюсь, ты не испугался. Но искусство требует же. Ну, я знал, что это у меня просто прелесть. Я, я пойду заказывать билеты на пароход. Хм. и завтра мы поплывем в страну дикарей. Часть пути они проделали на пароходе, часть на парусном корабле. Блоха проделывала свои штуки, и таким образом дорога окупилась. Наконец, они прибыли в страну Дикарей. За полями, за лесами Наша дикая страна И морями, и горами Ото всех Отделена Солны светят целый день Но всего прекрасней тень Но всего прекрасней день Всюду пальмы и слоны И слоны, и слоны о хо хо, -хо, -хо! Нет, страны На наших лицах цветные маски Мы папуаски И папуаски О-хо-хо страны Страной правила маленькая принцесса Мне 14 лет, но я уже правлю страной Я просто-напросто отняла власть у папы. Я власть какая, своевольная и непокорная. Я люблю песни, пляски и спорт. И еще плавить страной люблю. Я просто прелесть. Я на Дерливе сижу и с мордышками дружу. Я кокоски обрываю. Сверху вниз бросаю, Наша дикая страна Уля-ля! Уля! мне подчинена Уля-ля! Лишь мне одной Лишь мне одной Одной лишь мне одной подчинена Уля-ля! стала я Королевой стала я! И вся страна, и вся страна Одной лишь мне одной подчинена! Как только блоха показала свои штуки, Сделала на караул ружьем, Принцесса тут же влюбилась в неё Ой, ну всё. Я больше не люблю песни, пляски и спорт. Я люблю блоху. Я <ruent> я я просто женюсь на блохе. А <Oliver> <Ой> Принцесса совсем одичала от любви. Она и без того была дикая. <-rale> <р sensation> а, милая наша детенка... Тететка наша, умница наша. Да. Да, если бы как-нибудь можно было бы сначала сделать бы сделать из блохи... С человеком? Ну, да. да. да. Не твое дело, старый. Да. Да. Так разговаривать с родителями. Но такая уж она была дикая. Она отобрала у профессора блоху и посадила ее себе на руку. Вот Теперь ты человек и плавишь страной вместе со мной. Но ты должна делать, что я хочу, иначе я убью тебя, себя и съем прорезово. Лоха остается со мной и будет сидеть на моей прелестной ручке. Я выдерну у себя на голове волос и привяжу блоху за ногу, а другой конец полоса э, при, прикручу к куску коралла, который висит у меня в прелестном ушке. Так мы будем плавить нашей страной вместе с блохой. А профессору отвели большую залу. Стены были из сахарного тростника, но он не был лакомкой. Вместо постели ему дали гамак. И он покачивался в нем, как в корзине воздушного шара, о котором не переставал мечтать. Ну что за жизнь? Я только ем да пью, ем да пью. Эти свежие птичьи, пальмовое вино. Ну, скучно же. Я привык путешествовать вон отсюда, вон отсюда. Ага, ага, Нет, я же не могу ее оставить здесь. Она и слава моя, и кормилица. М? О, как же ее заполучить? Нелегкая задача. А, нашел Эврика. И он бросился к принцессиным родителям. Принцессин отец, а, а, что? А, что, Принцессин отец что? разреши что? мне заняться чем-нибудь. Чем? Чем? Чем? чем? Ну, например, разреши обучить всех жителей страны делать на караул. Что? что это? В величайших странах мира это служит признаком высшей образованности. А, О, да, да. а, а, а, а ч, чему ты можешь научить меня? О, вас, вас, вас я могу научить моему высшему искусству. Искусству полить из пушки так, что вся земля начнет дрожать, а с неба посыплются вкуснейшие жареные птицы. А, вот как! А, о, да, о, да, а, да, да. Да, да, да, давай сюда пушку. Ммм. Но во всей стране нет ни одной пушки, кроме той, которая у блохи. Но она слишком мала. Что делать? Я отолью большую. Я отолью самую большую пушку в мире. Что, что, что Но только больше? мне нужны материалы. Как, что, ну, как, чего? А, ш -ш что тебе нужно? Мне нужны. Тонкая шелковая материя. Да, да. Иголки и нитки. Да, да. Канаты и веревки. <свят> Повторяю. Повторяю. Раз, Тонкая шелковая материя. Иголки и нитки два. два. Канаты и веревки. А также желудочные капли для воздушных Шесть. шаров. Пять. Они раздували поднимают шары на воздух. Распортим. Они же производят и взрыв. В желудке пушки И если производят, да. ты получишь Все, что ты попросишь производит Все жители сбежались посмотреть На большую пушку Но им пришлось подождать Профессор Позвал их не раньше, чем шар был совсем готов наполниться газом и подняться. Блоха сидела на руке принцессы и тоже смотрела. Шар наполнился газом, он раздулся, и его еле удерживали. Он совсем одичал. Смотри, наша, это наша пушка. Наша пушка. Мы будем из нее да. болеть, а с неба будет. будут пахать. Сырка сжаренный. ты слышишь? Ты слышишь? дорогой? Не... Она не лопнет уж. Больно грошит, эта пушка. Не, не, она не лопнет. Профессор обещал. Да, да, да, да. да, да, да. Мне надо будет подняться в воздух. чтобы пушка остыла. Он влез в корзину, которая была прикреплена под шаром. Но одному мне не справиться. Мне нужен знающий помощник. Меня, меня, меня, меня, меня, меня, меня возьмите! Кроме плохих, никто не горится. Ну смотри у меня. Если ты посмеешь не вернуться... Я тебя убью, а профессора съем. Ой. Блоха уселась на руку профессору. Теперь отпускайте веревки и кана! Отпускай. Отпускайте веревки! Игрушка подрывает! Ой, игрушка! Отрывает! Я тебя убью! Микрушка! Микрушка! И вот И вот шар стал подниматься к облакам Все выше и выше Пока совсем не улетел из страны Никарей А принцесса, ее мать и отец И весь народ Все стояли и ждали Они ждут и по сей день А не веришь? Поезжай в страну Никарей И убедись сам А что же профессор и блоха? Они давно уже дома. Иногда путешествуют на воздушном шаре в разные страны, но в страну дикарей не собираются. Вот так и осуществилась мечта человека стать воздухоплавателем.